Энгри Джекалуб. Все мы здесь друзья. Я стояла на хорошо знакомом вокзале всего лишь пять минут, а жизнь за последние несколько лет уже казалась ненастоящей. Только сошла, обливаясь потом из тарахтящего душного автобуса, но будто бы и никогда на самом деле не покидала это место. Вот оно. Сонное. Липкое. залитое, будто бы не солнцем, а разбавленным мёдом. Каждый раз мне казалось, что если не успеем выбраться вовремя, то так и останемся тут, застынем живьём, будто насекомое в янтаре. Влада не было, на вокзале вообще никого не было, и я, как и каждый раз, засовневалась, приедет ли он. В конце концов, человек внезапно смертен и всё такое, правда? Может, с ним что-то случилось? Может, он решил, что с него хватит? Может, у него теперь есть дети? Может, он решил рискнуть и проверить, что будет, если мы попытаемся сопротивляться? Я внимательно осмотрела автовокзал, щурясь и пытаясь разглядеть что-то, прежде не находившееся тут в солнечном Мареве. Каждый раз я надеялась, что любая маленькая деталь изменится. Это бы означало наличие, ну, хоть какой-то настоящей жизни вокруг. Переполненная урна, окурки на асфальте, забытая в тропе и сумка… что-нибудь… Но это ложная надежда. Это пустое место, и люди никогда здесь не жили. Ну, настоящие, во всяком случае. Пыльный, почти бесцветный еще во времена моего детства ларек со всякими мелочами. Что там продается и сколько стоит, уже не разобрать, да и лучше вообще близко не соваться. Окошко всегда была заложена картонкой, обещавшей возвращение продавца через пять минут. Но ни через пять минут, ни через пять миллионов минут никто туда не вернется. Внутри ведь всегда кто-то был, нам просто не хватало ума не проверять, насколько он крепко спит или заперт. В голове мгновенно нарисовалось тесное, заполненное душным воздухом и пылью темное пространство, где, сидя на ящике или прямо на полу, дремлет. Нечто призванное изображать продавца. Наспех слепленная, бормочущая под слушанные обрывки фраз и выдающая сдачу потрескавшейся шестипалой рукой. Влад как-то положил на раскаленное от жары блюдце для мелочи мелкую монету. Картонка с шуршанием отодвинулась, и рука выдала нам грязный обрывок фольги. Билета она больше не выдавала, но это было давно, еще когда мы надеялись найти хоть что-то, чтобы освободиться и отпустить остальных. Ладно, ладно, последнее меня скорее пугало, но уж лучше так, чем каждый раз возвращаться в искаженную копию города своего детства. Пустые лавки, будто специально уставленные подальше от навеса перед зданием вокзала. Здесь все будто не для людей сделано, но с другой стороны ими ведь и правда никто не пользуется. В здании окна настолько грязные, что видно только медленные нечеткие тени, иногда слышны неразборчивые отголоски объявлений.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 Мы же их специально для этого и оставили. Я поколебалась ещё немного, всё-таки не желая верить, что Влада не будет. На двери лорка приветливо заскрипел, а тонко намекая, что решать тут далеко не я. Пока что в приёме была только темнота, но липкое ощущение угрозы уже разлилось в воздухе. Я не хотел узнать, кто там сидит, кто продал нам эти чёртовы билеты, поэтому обречённо развернулась в сторону города. Эй,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 Седы из 16-летних виски сейчас были того же рыжевато-цвета, что и вся шевилюра. Хорошая одежда, аккуратная причёска, даже пахло от него каким-то парфюмом, а не только от обокома больницы. Насколько я знаю, он был врачом. Знаю даже нянь не от него. Мы старательно избегали друг друга, но всё равно непостижимым образом натыкались на общих знакомых и упоминания друг о друге, хотя жили на разных концах страны. Я была уверена, что это наш общий секрет не даёт окончательно отдалиться друг от друга. Напоминаешь, что как бы мы далеко ни уехали, мы снова встретимся здесь. Что рано или поздно со дня последней встречи нам начнутся сниться жуткие сны. А через неделю на столе будет будто бы случайно, окажется непонятно кем купленный билет на автобус. И где бы мы ни находились, он за пару часов довезёт нас домой в ненавистное прошлое.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 Кажется, именно там Влад впервые спросил у меня: "Не хочу ли я оставить всё как есть?" Что именно значило как есть? Я, слегка ослепшая от семидесяти дешёвой наливки с пивом, поняла далеко не сразу. Но ну на этом автовокзале мы приняли самое неверное решение в нашей жизни. Даже не знаю, можно ли было бы совершить что-то хуже, чем сотворили мы. Влад всегда любил поговорить, вспомнить, поковыряться пальцем в ране. Он будто бы физически не мог выносить напряжённое молчание пустого города вокруг нас. А может, пытался расшевелить меня, отлично зная, что где-то глубоко внутри я считаю его вину больше своей, хотя прекрасно понимаю, что это самообман. Я равноправная участница всего этого кошмара. Вот и сейчас он, кажется, хотел завести светский разговор.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 Жара спадет, солнце перестанет нещадно палить, и от давно пересохшей реки внезапно повеет прохладой, будто бы там снова течет вода. Часть меня знает, как и часть Влада, что это все не настоящее, и отвеющего от реки ветра слегка несет падалью и гнилью застоявшейся воды, но мы не хотим этого замечать.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 Мы обо всём понимаем глубоко внутри, но как только событие доходит до определённой точки, никакого контроля над ситуацией не остаётся. Вот и сейчас никакого костыля уже нет. Нет, я знаю, что если до боли потрог глаза, то там он будет. Нога не отросла заново. Но я не хочу Мерзкий голосок внутри меня, будто бы вскользь, замечает, что до наступления ночи ничего действительно страшного не случится, и я могу немного забыться, провалиться в теплые ил воспоминаний, не думать о том, что нам предстоит сделать. Город вроде бы оживает, и я слышу вокруг машины и гуман людей, но сфокусироваться не получается. Образы правдоподобны, но в какой-то легкой дымке. Я уже знаю, что концентрироваться на чем-то вообще-то не стоит, разное можно увидеть. Особенно, если вглядываться в лицо. Город берет образы из нашей памяти. Всех этих людей мы уже когда-то видели, но… Я не хочу увидеть мою мертвую соседку, счастливо шагающую по набережной. Лучше не тревожить иллюзию. Иначе она на тебя и отреагировать может. В первый раз, когда мы оказались тут, Влад не удержался, увидев погибшего еще в детстве деда, сидящего у гаража в прохладной виноградной тени. Он сосредоточил свое внимание. Но сужа сам понял, что это просто слепленное из каких-то мясных обшмётков существо, а внешность человека создана из странным облаком клубящимся вокруг. Из существа торчали грязные перья, чья-то небольшая лапа и, кажется, палец ноги. Дальше он смотреть не стал. Все люди тут фальшивка. Все, кроме наших друзей. Я не пытаюсь рассматривать ещё больше жутких деталей, а без борьбы сдаюсь. В конце концов, пока что созданное вокруг пытается не навредить нам, а наоборот. Мы меняемся. Я и Влад. Уходят мелкие морщинки бытовых забот, моя ранняя седина и окрашенная у Влада тоже ещё не появилась. Мы оба становимся такими, какими были 10 лет назад. Меня начинает гораздо меньше заботить происходящее вокруг, ведь мне снова 16. А рядом идёт мой лучший друг из которого я уже и не представляю себя. И он предложит мне оставить всё как есть. И это не про наши отношения. Нет, это гораздо важнее. Предложит мне, а не Илье или Таше. Влад выглядит по-другому. Часть меня осознаёт, что он тоже видит меня ещё девочкой с нелепо выкрашенной розовой прядью у лица и колечком-обманкой в крыле носа. Что-то внутри сжимается от того, насколько всё это неправильно.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 Влад указывает на улицу, где внутри старинного дома с кориатидами притаился задрипанный магазинчик, где все местные алканафты закупаются зелёным змеем, и продавщица совершенно плевать сколько покупателям лет. Я уютно устраиваюсь на перилах лестницы у входа в магазин, когда Влад шутливо пытается меня столкнуть, но всё же удерживаю равновесие. Настоящая я, на 10 лет старше, бросаю взгляд назад и успеваю заметить, как дрогнуло и лениво заворошилось что-то большое и скользкое в кустах за моей спиной. Но 16-летняя я на это попросту плюет, запустив руки в карманы, купленного в секонд-хенде, затрипанного почти до серого цвета плаща и вытащив в горсть монет. Вытягиваю руку и раскрываю ладонь с обломанными ногтями, выкрашенными черным дешевым лаком, прямо перед недовольным лицом Влада. «Прошу, все мои сбережения!» Оскорбительно нам придётся принять. Владлов кохлопает меня по ладони снизу, поймав монетку и вернувшись от карающей ноги. Не идти же с пустыми руками. Пиво? Нет, прощусь я. Давай вина хотя бы, или водку с колой. Пиво твоё вылокают за пару минут, а у меня больше нет. Слушай, ну мы явно к бедству. Какая водка? Давай хотя бы наливки с пивом, возмущается Влад. Повзрослевшая часть меня вздрагивает, представив, что за красочное похмелье случится завтра от дешёвой наливки. Тем более, все всегда повторяется по одному сценарию, но 16-летняя мне нормально. «Идем, идем!» – торопит меня Влад. «Покупать будем вместе, не хочу там один стоять, как дурак!» «Ну, Влад, ну давай сам!» Мне не хочется проходить через этот неловкий момент, но друг не собирается упрощать мне жизнь. «Тогда куплю только пиво!» – скалится он, и я с бурчанием тящусь внутрь. Внутри темно и душно.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 Она и пятилеткам что угодно продаст. Весь этот сыр вообще не обязателен. Нам, пожалуйста, две бутылки на оливке, то есть что на нижней полке, и пару бутылок пива подешевле. Продавщица, повернувшись только нижней частью тела, достает пыльные бутылки. Влад просит еще сигареты, и что-то противно хлюпает внутри нее, когда она тянется наверх. Только верхней частью тела, изогнувшись как змея. Я снова отвожу взгляд, слышу звон монет и с облегчением тяну его за собой наверх. к воздуху, к свету. Пожалуй, нужно будет попробовать, притворно вздыхает Влад, щурясь в лучах медленно садящегося солнца. Отворачивает крышку и делает огромный глоток. Чтобы никто не отравился, ха. Я следую его примеру, и по телу разливается тепло, а в голову приятно ударяет хмель. Что ты пьёшь? Тут же всё ненастоящее. Это же, наверное, какая-то старая, тухлая вода, паникует я. Но уже через пару секунд успокаиваюсь, поддавшись лёгкому объятию. Мы ускоряемся и идём к школе, стараясь не попадаться никому на глаза. Все уроки за последнюю неделю мы просто прогуляли. Влад от без них не вылазил в последние годы от репетиторов, а я, ну, у меня таких амбиций, как у него, или даже нет. Мы с Ильёй сильно проще. Буквально в 100 м от школы уютный двор. Гораздо позже, вечером в нём соберутся опасные типы, которых лучше обходить стороной. Но пока что он только наш.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 Расстояние объебёт нашу связь. Я знаю это точно и почти смирилась. А Влад почему-то не желает этого отпускать. Хотя у него-то всё точно будет хорошо. И вот пути назад уже нет. Ты слышала про, ну, типа, что тот старый ларёк на вокзале исполняет желания? Смущённо спрашивает он, справедливо рассчитывая, что я рассмеюсь ему в лицо. Ну да, конечно. Это же самая известная городская легенда.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 Ничего толком не видно, но идёшь почему-то мягко, будто этот автобус как бы живое существо. Так мерзко, ты не представляешь, насколько что-то хрустит вокруг, ворочается. Я хотел, чтобы всё осталось как есть, и оно поняло. Я кое-что пообещал. Но если эта хрень не соврала, то мы сможем навсегда сохранить эти моменты. Понимаешь? Вот всегда сможем сюда вернуться, где бы мы ни были и сколько бы лет нам не исполнилось. Веришь? Не, я внимательно осматриваю билетики. Где эти двое вообще? Идем. Влад встает, увлекая меня за собой. Они не найдут нас тут, а заявятся ко мне, как всегда. Илья в метро наверняка рубится, а Дашка в школе еще со своими допами. Ну? Голова слегка закружилась, но я справляюсь и иду за ним, отлично зная, что не найдя нас во дворе, Рея и Даша обязательно заглянут домой к Владу. Честь меня подсказывает, что это к лучшему, что я не хочу видеть их в солнечном свете. У Влада самая уютная на свете комната. Мать в нем души не чает, поэтому не устраивает истерик насчет того, как должно выглядеть его личное пространство. Взгляд перехватывает иногда прорывающиеся через морок прошлого обшарпанные стены, выбитое окно и что-то свернувшееся калачиком в дальнем углу на потолке. Но я стараюсь это игнорировать. И тогда на своё место возвращается обои в мелкий цветочек. Нечтоно залепленное постерами и как попало прибитое полкам с книгами. Он наверняка вдохновлялся идеей обставить свою комнату из какого-то фильма. Поэтому в углу комнаты лежит матрас и рядом лампа с горой каких-то тетрадей и непрочитанных ещё томов. Я беззлобно завидую и плюхаюсь во вполне обычное кресло, накрытое ярким пледом, чтобы скрыть его скучный офисный цвет. Влад возвращается с кухни, протягивает мне уже разбавленную наливку в смешном граненом стакане. Садится на пол, напротив и снова достает билета. Я наконец-то обращаю внимание, что их всего два. «А почему не четыре?» Я не хочу слышать ответ на этот вопрос, но не задать его тоже не могу. «Понимаешь, Влад замялся, не все смогут возвращаться».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 Настоящее я уже давно не тешет себя иллюзиями. Мне отлично понимает, почему он сделал такой выбор. Потому что услышь всю правду Илья или Даша, они бы точно ни за что не согласились, потому что только я бы поддержала его любой поступок, даже такой. Нам просто нужно до полуночи снова попасть на этот автобус всем четверым. Только у нас с тобой будут билеты. Возьми свой.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 вечные друзья. Единственные настоящие люди здесь, будь это действительно в прошлом или чем-то еще кроме нас. По крайней мере мне хочется верить, что они еще люди. Слегка злорадствую, что открывать и видеть их первым придется Владу, но они уже заходят в комнату. Такие, какими я их помню, вечно юные. Илья кивает мне, Даша с улыбкой дотрагивается до плеча, когда проходит мимо, рука теплая, человеческая. И следующие несколько часов влияние прошлого будет настолько сильным, что я забудусь и переживу их заново. Буду смотреть, как Даша поправляет высветленные почти до бела волосы и громко хохочет, опираясь рукой на колено красного, как рак Ильи. Он мне тоже нравится, но не настолько, что вы переходите ей дорогу. Они хорошо смотрятся вместе, смотрелись бы. Тонкая бледная Даша с копной белых кудрявых волос и коренастый смуглый Илья. вечно немного застенчивый и явно не осознающий еще своей привлекательности. Может, если бы у них было больше времени, но мы с Владом все испортили. Для всех нас. Ну а пока что мы будем слушать всю музыку на компе Влада в случайном порядке и язвить по поводу его вкуса, пить разбавленную пивом наливку и жаловаться на все подряд, хохотать и понимать друг друга с полуслова. Семья, школа, учителя, давление перед поступлением, общие знакомые, последние сплетни. Я не помню, о чём мы говорили. За окном уже темным-темно, когда меня пронзает ужасная тоска. По-хорошему пора домой, но за полчаса никто не будет ругать прямо уж очень сильно. Может, если бы я ушла, этого всего бы и не случилось. Время отведённое нам заканчивается. Яus уже сам замечаю, как все мои друзья, все кроме Влада, меняются. Это знак. Знак, что пора идти дальше. Пока что это мелкие детали, но я всё равно их вижу. У Лии слегка трясётся подбородок, зубы стучат друг о друга, а ничто в углу квартиры становится активнее. Охотники подбираются к нам, но слишком медленно. Я боюсь вовсе не его. Он дальше.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 Сейчас она рассказывает про свой будущий миллионный паблик, делится планами по раскрутке чего-то еще о совершенно мне неинтересном, рассказывает увлеченно и торопливо, но ее глаза горят ненавистью. Единственное, что она может контролировать. Скоро это будет не нужно. Влад из-под тяжка кивает мне, встает и потягивает. Сквозь пелену прошлого я на секунду вижу его настоящего, с костылём, на лбу выступили крупные капли пота. Прокушенная от напряжения нижняя губа слегка распухла. Ну давай, ничего хорошего дальше уже не будет. Ладно, давайте потихоньку уже того, на выход, беззаботно говорит он. Я вас провожу чуток до вокзала. Вам же всё равно на другую сторону через мост. Ну да, проклятые мелкие городишка. Все мы кроме Влада живем на той стороне, я ничего не говорю, как и не сказала тогда, просто молча смотрю, как все собираются. В движениях Ильи и Даши все заметнее, что они не хотят этого делать, не хотят никуда идти, что-то будто марионетками управляет ими. Заставляет обуваться и выходить в коридор, я выхожу последний и молча гляжу им в спины, обреченно повторяя тот же маршрут, что и десять лет назад. Ближе к концу, когда мы уже совсем рядом с вокзалом, я мысленно молюсь, чтобы мы просто прошли его, отлично зная, что этого не получится и все уже давно случилось. Никаких других вариантов нет. Трое впереди, увлеченно о чем-то спорят, до меня доносится смех и Влад явно на что-то их подбивает. Да давай, он там всегда открытый стоит, сгоняем, глянем. Глаза Влада блестят как-то нездорово, улыбка очень неестественная, но в первый раз, 10 лет назад, Илья и Даша этого просто не видят. Мало ли.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 Пойдем глянем, скучно же. Нас поймают, знаешь, что мне мои сделают? Нервно смеется Даша, но я уже тяну ее за собой. Не знаю, зачем я это сделала, до сих пор не знаю. Да, я ей немного завидовала, потому что она была такая же, как Влад. Но по-доброму, я не хотела ей зла, честно. Его сложно не узнать. Даша останавливается и тормозит меня. Я зябко поеживаюсь, несмотря на теплую ночь. Это тот самый автобус, точно он. Никто бы не держал такое убожище на стоянке. Что-то подсказывало, что днем его там нет. Наполовину спущенные колеса намазаны чем-то темным, будто бы дегким. С них свисают непонятные клочки и словно порванные веревки. Окна целы, но покрыты таким слоем грязи и пыли, что даже при свете разглядеть салон не получилось бы, а на боку какие-то странные вмятины. Только выглядят они, словно бились изнутри. Эй! Мне страшно повышать голос, но нервы на пределе, так что остаётся только шипеть. Влад, Лера, вы там? Давайте сюда. Весело раздаётся голос Влада из салона. Слишком весело. Я ещё смотрю на тёмный проход, где не видно ничего, даже ступеней. Какая-то неестественно густая темнота. А дальше уже шагает внутрь, и её навсегда отрезает от нормального мира. Что было бы, откажись я от этого всего.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 «Идем отсюда, на мой вопль сейчас кто-нибудь придет!» Я даже сама в это не верю. Нащупываю в кармане телефон. Насколько бы я ни тыкала по боковым кнопкам, экран не желает оживать. «Никто не услышит за пределами автобуса», — шепчет Влад, и меня тянет вниз. Я с трудом нахожу сиденье и приземляюсь, стараясь не выпускать его руку. Теперь мы будем ждать, пока он придет и сделает то, о чем я его просил. «Влад, что за херня?» — недовольно начинает Илья откуда-то издалека.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 Руку Влада что-то вырывает из моей, и сиденье летит куда-то в темноту. Я больно ударяюсь, упав на бок, о холодную твёрдую поверхность. На плечо ложится холодная тяжёлая рука, вторая на локоть, и ещё одна хватает за лодыжку. Но я уже слишком напугана, чтобы закричать, поэтому могу только сипеть. За спиной что-то шевелится, хлюпает, словно гигантский человек торопливо пьёт что-то через трубочку.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 Слегка цикнула от досады. Существо в темноте вызывает такой страх, что невольно ожидаешь рыка, нечеловеческих звуков, но такой голос мог быть у парня из техподдержки банка. Где-то далеко плачет Даша, горько и навзрыд. Она, наверное, уже поняла, а вот я еще нет. Где-то справа матерится Влад. Я ощутила под ладонями горячий асфальт, больно впивающийся в кожу камешки. Медленно попыталась встать, но не открывая глаз. Из уголка рта текло что-то тёплое, -то, то ли слюна, то ли кровь из-за падения. Мне было всё равно. Я ждала звука, означающего, что мы в своём времени и морок прошлого кончился. Стук костыля заставил облегчённо выдохнуть и открыть глаза. Влад поднимался, нелепо качнувшись и тяжело дыша. Я не торопилась помогать, зная, что это ему сейчас меньше всего надо. Ему сейчас очень больно. Когда нас выбросило обратно в человеческий мир 10 лет назад, он оказался в нём без правой ноги. Почему? Влад мне не сказал, но я думаю, что он изменил своё решение и попытался отдать билет кому-то ещё, думал Адаш. Или хотел разорвать сделку, или ещё как-то разозлил скучающую в темноте тварь. И сейчас он снова переживает эту боль, снова чувствует, как нечто во тьме просто отгрызает часть его в наказание.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 Декка совсем пересохла. Только влажно поблескивала грязь на дне полного мусора. Запах от трусла шёл такой, что я прикрыла нос рукавом. А потом поняла, что это не от реки. Те, кто в городе выполняли роль людей, больше не собирались притворяться, и нам приходилось осторожно обходить слепленные из разной плоти и мрака человекоподобные фигуры. Они скалились, иногда с огромным усилием поднимали руки, совсем чуть-чуть, но двигаться не могли. Я постаралась не представлять, как мы весело неслись, совсем близко от них ещё недавно. Магазинчика в уютном дворике не было. В конце ступенек в подвал зяла дыра, куда мы так легко зашли в первый раз. Оттуда пахло затхлостью, и что-то влажно хлюпало, приближаясь. Рядом с дверью, около пола, показалось каменное лицо продавщицы на длинной шее. Она без смысла смотрела на нас без звикими глазами, пока мы проходили мимо. Где-то внутри Горестно подвывал тот, кто притворялся клиентом. Показаться он не мог или не хотел. Меня это не сильно расстраивало. Ничего из этого не могло сравниться с тем, что ждало нас в доме, где мы встречали Дашу и Илью. Нам нужно было снова заходить к нему в квартиру. Живухи на потолке наверняка только этого и ждал. Они были рядом, в соседней квартире, сложенные там за ненадобностью, как две огромные куклы, водильца которых возвращались к нему раз в несколько лет. Влад слегка подтолкнул меня в спину, когда дверь медленно открылась, и я с трудом удержалась от того, чтобы не выбить у него костыль и не втолкнуть в квартиру первым, но я не стала. Нам в конце концов снова придётся сюда вернуться. Пыльный коридор, проём на заросшую плесенью и ржавчиной кухню, где кто-то высокий и замотанный в тряпью старательно возит почти истелевшей тряпкой по большому осколку тарелки на раковине. Может, это их тюремщик. Может, что похуже. Он почувствовал нас и яростно закивал головой, мол, идите, идите, вас заждались. В комнате я забываю о том, насколько на самом деле зла на Влада, и крепко сжимаю его холодную, слегка дрожащую руку. Даже Илья здесь. Они сидят посредине комнаты, на как будто бы вырванных из автобуса креслах пристегнутые и прямые. Пыльные. Одежда будто выцвела. А кожа потрескалась, как старая бумага. Из-под нее виднелось что-то темно-розовое и влажное. Они живы, я это чувствую. Более того, они в сознании всегда. Думаю, что Илье повезло, и он просто сошёл с ума ещё до нашего первого визита. В его глазах нет ничего от прежнего человека, которого мы знали. Они бессмысленно таращатся в пустоту. Сухие губы треснули в улыбке. Он всегда как-то понимает, что мы здесь, принюхивается, скалится и начинает дёргаться. На ремне безопасности держит его крепко. Он дёргается всем телом. И кресло качается, на секунду стало видно его затылок, и меня мгновенно выворачивает в угол комнаты. Раньше мы этого не видели. На затылке гноящиеся следы от укусов. Много, очень много. Какие-то совсем старые, какие-то еще с влажными краями. Ну конечно, оно же не просто так тут их держит. Господи, сколько лет, каждый день. как вечность в этой маленькой пыльной комнате с чудовищем, которое потихоньку жрёт тебя живьём, и тем не менее как-то умудряется сохранять тебе жизнь. Даша не сошла с ума. Она не двигается, просто смотрит на нас. Во глазах столько ненависти, что я не выдерживаю этот взгляд. Да и Влад тоже. Что я вам сделала? будто бы спрашивает она. Почему вы расплатились мной? Мы же были друзьями. Сухие, свалявшиеся волосы не от рассли. Они оба сами не изменились, по-прежнему подростки, будто навсегда заморожены в одном возрасте. Только некоторые пряди вырваны, как если бы огромный и жестокий ребенок играл с ней как с куклой. Нам нужно обнять их, повращаться как с обычными друзьями, поблагодарить и пообещать вернуться снова. В этой штуке с автобуса очень-очень злое чувство юмора. Нам нужно вести себя, как будто бы всё в порядке, будто бы никто из нас не испытывает чудовищного чувства вины за то, что мы навсегда лишили своих друзей будущего. Они не станут взрослыми, не заведут семью и детей, не построят карьеру и не совершат столько ошибок. Они навсегда заточены тут, в пыльной, тёмной комнате, под присмотром чего-то нечеловеческого и голодного. Время для них словно остановилось и больше никогда не запустится снова.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 Но с Дашей я так поступить не могла. Она была в сознании. Поэтому я лицемерно зажмурилась и обняла её быстро и крепко. Странный звук раздался около моего лица. Я постаралась не думать об этом и быстрее отстранилась, пока Влад ничего не заметил и уступила ему место. Ничата из кухни стояла glumливо покачиваясь в проёме двери, будто бы умиляясь прощанию. Сейчас мы выйдем из дома, где нас будут ждать два стареньких автобуса. Мы будем единственными пассажирами внутри.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 Может однажды я проснусь в своей кровати и увижу рядом тонкую не стареющую фигурку, покрытую пылью, с ранами от зубов на теле и плающими в справедливом гневе глазами. Может она захочет отомстить, когда мы в очередной раз должны будем вернуться. Я наклонюсь и гнетю её, а дешёв цепчется мне в шею с сухими зубами. Может сначала всё произойдёт с Владом. Что бы там ни было, я не собираюсь предупреждать его или искать выход сам.